Беатрис Поттер Сказка о миссис Тигги Винкл Для настоящей маленькой Люси из нью -Лэндса. На одной ферме, которая называлась Литл Таун, жила-была девочка Люси. Она была хорошей и послушной, вот только постоянно теряла носовые платочки. Однажды Люси вышла во двор вся в слезах. Ох, как горько она плакала. «Опять потеряла. Три платочка и передничек. Таби, кошечка, ты их не видала?» Но кошечка не ответила, она вылизывала свои белые лапки. Тогда Люси спросила пеструю курицу. «Салли, Хэнни, Пэнни, а не находила ли ты три моих платочка?» но курица шмыгнула в сарай, глупо раскудахтавшись. «Я бегаю босиком, босиком, босиком», тогда Люси спросила про платочки у сидящей на ветке малиновки. Птичка искоса глянула на Люси блестящим черным глазиком, а потом вспорхнула и скрылась за каменной оградой. Люси скарабкалась на эту ограду и глянула на лежащий за фермой Литлтаун холм, такой высокий-высокий, что верхушкой терялся где-то в облаках. А далеко-далеко на его склоне в траве что-то белело. Неужели платочки? Люси побежала так быстро, насколько позволяли ее коротенькие ножки. Она карабкалась по крутой тропинке все выше и выше, пока Литл Таун не оказался прямо под ней. «Брось камушек, и попадешь ровнехонько в дымоход!» Вскоре Люси вышла к ручью, который струился прямо из земли. Рядом на камне кто-то поставил ведёрко, чтобы набрать воды. Вот только она уже лилась через край» потому как ведерко это было не больше подставочки для яйца. А на мокром песке виднелись следы крошечных ножек. Люси побежала дальше. Тропинка привела ее к большому валуну и закончилась. Вокруг росла низенькая зеленая травка, а еще кто-то воткнул в землю веточки орлика и натянул между ними плетёные из камыша верёвочки. Рядом лежала горка бельевых прищепок, а вот носовых платочков не оказалось. Зато нашлось кое-что другое – дверь. Она уходила прямо в холм, а изнутри доносилось пение. Всё белым бело – ура! Отстирала до чиста. Ни единого пятна – вот такая красота! Люси постучала один раз, другой, и песня умолкла. «Кто там?» – спросил тоненький, испуганный голосок. Люси открыла дверь, и что бы вы думали, она увидела? Чистенькую и уютную кухоньку. Все как в деревенском домике, вымощенный плиточкой пол, деревянные балки под потолком. Правда, этот потолок был таким низеньким, что Люси почти касалась его головой. Горшки и сковородки на полочках тоже были крошечными, как и все вокруг. В кухне приятно пахло свежей глажкой, а около стола стояла низенькая кругленькая хозяйка дома с утюжком в руке, встревоженно глядя во все глаза на Люси. Ее цветное платьице было аккуратно подвернуто, а поверх полосатой нижней юбочки красовался широкий передник. Черный носик хозяйки принюхивался. Нюх-нюх-нюх. Глазки блестели, как две бусинки. А из-под чепчика выглядывали совсем не светлые локоны, как у Люси, а самые настоящие колючки. «Кто вы?» – спросила Люси. Простите, а вы не видели мои носовые платочки. Маленькая хозяйка присела в реверансе: « О да, если вам угодно, сударыня, Меня зовут миссис Тигивинкл. И если вам угодно, сударыня, я отлично стираю, крахмалю и глажу. Достав из корзины с бельем какую-то вещицу, миссис Тигивинкол расстелила ее на столике. «Что это?» – поинтересовалась Люси. «Это, случайно, не мой платочек?» «О нет, сударыня, это красный камзол Робина, малиновки!» Хозяйка погладила его, а потом аккуратно свернула и отложила в сторонку. Затем хозяйка взяла с сушилки другую вещицу. «А это не мой передничек?» – расстроилась Люси. «О, нет, если вам угодно, сударыня. Это скатерть воробьихи Дженни Рен. Смотрите, как испачкана смородиновым вином. Очень сложно отстирать», – вздохнула миссис Тиги Винкл. Ее носик зашевелился, нюх-нюх-нюх, а глазки заблестели, как две бусинки. И она поспешила к печи за еще одним горячим утюжком. «А вот и один мой платочек!» – воскликнула Люси. «И передничек!» Миссис Тиги их выгладила, а потом расправила все оборочки. «О, как замечательно!» – обрадовалась Люси. «А что это такое длинное и желтое, с пальчиками, как у перчаток?» «О, если вам угодно, сударыня, это пара чулок курочки Салли Хэнни Пенни». Ответила миссис Тиги -Винкл. «Смотрите, как порвала пяточки!» «Это от того, что во дворе копается!» «Скоро босой бегать будет!» «Ой, здесь еще есть платочек, но не мой, он ведь красный!» «О нет, если вам угодно, сударыня!» «Он принадлежит старой доброй миссис Кролик!» «Ох, как же он пропах луком!» Пришлось стирать отдельно, а запах все равно остался. А вот этот мой, нашла Люси еще один платочек. А что это за беленькие штучки такие смешные? Это пара рукавичек кошечки Таби. Стирает она их сама, я только глажу. А вот и мой последний платочек, обрадовалась Люси. «А что это вы замачиваете в мисочке крахмала?» «Манишки для рубашечек, гаечки Тома. Требуют особого внимания», – ответила миссис Тиги Винкл. «Ух, с глажкой я закончила. Теперь пойду развешивать белье». «А что это за мягкие и пушистые вещицы?» – спросила Люси. «О, это шерстяные шубки ягнят». «А разве ягнята умеют снимать шубки?» «О да, если вам угодно, сударыня, взгляните на отметочку на плече. Вот это из Гейтсгарта, а вот эти три из Литлтауна. Всегда их помечаю перед стиркой». И она принялась развешивать одежку всех видов и размеров и крошечные серые курточки мышек и бархатистый черный камзол крота, и рыжий фрак без хвостиков фалт, принадлежащий бельчонку Орешкину, и очень севшую голубую курточку кролика Питера, и чью-то нижнюю юбку без отметочки, затерявшуюся при стирке, и корзина наконец опустела. Затем месяц Тиги Винкл приготовила чай, чашечку себе и чашечку для Люси и они сели на скамеечку перед очагом, искоса друг на друга поглядывая. Лапка миссис Тигги Винкл, сжимающая чашечку, была очень-очень коричневая и совсем-совсем сморщенная от мыльной воды. Сквозь платьица и чепчик торчали шпильки, вот только острой стороной Люси даже боялась сидеть слишком близко. Допив чай, они связали одежду в узелки. Миссис Тигги Винкл завернула платочки Люси в ее передничек и скрепила серебряной английской булавкой. И, погасив огонь в очаге, миссис Тигги Винкл и Люси вышли из кухоньки, заперли дверь и спрятали ключ под порожком. А потом миссис Тигги Винкл и Люси понесли узелки вниз по тропинке. И заросли им навстречу то и дело выбегали разные зверюшки. И первыми им встретились кролик Питер и Бенджамин Кроль. Миссис Тигги Винкл отдавала всем их чистую наглаженную одежку, за что зверюшки и птички были ей очень-очень благодарны. И когда миссис Тигги Винкл с Люси добрались к каменной ограде, у них остался лишь маленький узелок с передничком и платочками. Люси с узелком в руках вскарабкалась на ограду, а потом повернулась попрощаться и сказать прачке спасибо. Но что за странности? Миссис Тигги не дождалась ни благодарности, ни оплаты за свои труды. Она бежала, бежала, бежала вверх по холму. Но куда же делся ее чепчик в оборочках и шаль и платица и нижняя юбка, а еще миссис Тиггивинкл стала совсем-совсем крошечной и коричневой, и вдобавок была вся покрыта колючками. Вот это да, миссис Тиггивинкл была всего лишь ежихой. Кое кто говорит, что маленькая Люси попросту заснула у ограды, но как же она тогда отыскала три чистых платочка и передничек, скрепленные английской булавкой? И кроме того, я ведь сама видела эту дверь на вершине холма, который зовется Кэт Беллс, да и с дорогой миссис Тиггивинкл я очень хорошо знакома. конец.